Глава пятая. Как показалось Фёсту, Воронцов был почти не удивлен, когда получил пробившие три или несколько больше слоя реальности вызов по блок-универсалу. Ему пришлось, оторвавшись от ужина с Натальей, поспешить в рубку и включить... стационарную СПВ с большим трудом, адаптированную Левашовым и Лихаревым для синхронной и синфазной работы с агреанскими приборами. Теперь считалось, что канал, открытый с помощью тщательно отлаженной и постоянно контролируемой всей мощью главного судового компьютера установки СПВ, обеспечивает более чем 80% надежность и безопасность. А с автономно используемыми блоками одни неприятности – Минимум два раза у Ирины с Берестовым и у Сильвии с Новиковым хроноперелеты закончились чуть-чуть удачнее, чем последний полет Валерия Чкалова. Едва не потерялись друзья вдали времен, в пыли веков. Сам Дмитрий приводил такую аналогию. Морю, естественно, все равно, на чем ты там плаваешь. Есть даже мнение, что чем теоретически неподопляемее суда, тем чаще они гибнут от штормов и гораздо менее предсказуемы. показуемых обстоятельств. Пример «Титаник». Как известно, в процентном отношении число гибнущих в море кораблей за последнюю тысячу лет не уменьшилось ни на йоту. И все же я предпочту выйти в штормовое море на толковом, оснащенном всем необходимым спасательном буксире, нежели на средневековом дракаре, при всей его романтичности и реальной мореходности. И что там у вас опять случилось? Осведомился Воронцов, мгновенно заметив, что попросивший о встрече Фёст сидит не в своей кабине, а в движущемся с приличной скоростью автомобиле. С ним рядом Люда Вяземская, любимая питомица Натальи. С ней он вежливейшим образом раскланялся, обменялся улыбками. Катаетесь где-то по ночам вместо того, чтобы предаваться честно заслуженному отдыху и с автоматами. Тебе Люда совсем не идет. Излагай, Вадим. Вадим изложил. Ну и что? Пока все нормально. Ваше счастье, что они сразу в квартиру не ломанулись. Интересно, кстати, а как бы это в натуре выглядело? Попытка взлома межвременного барьера штатным оснащением типового пожарного щита Утерлись бы и ушли, или решились весь подъезд развести, долбая стены, полы и потолки направленными кумулятивными взрывами? Не могу знать. Дмитрий Сергеевич ответил Фёст. Ему и самому затронутая тема была интересна, но от чего то не сейчас. Но бывало он, коротая частые и долгие одинокие вечера и ночи, в многочисленных комнатах жутковатой, если не кривить душой, квартиры, ничуть не лучшей, чем булгаковская на Большой Садовой, и сам не раз задумывался, имеет ли данное пристанище свойства того, созданного Богом, камня. которую он сам не может поднять. Как, примеру, квартира будет выглядеть, если рванет над Москвой мегатонная бомба? Останется ли висеть над радиоактивной пустыней странное кирпичное сооружение с человеком внутри или все же превратится в пыль и пар? А квартира продолжит существование в любой из остальных бесчисленных реальности. Вы бы поручили господин адмирала роботу, обученному хронофизике, рассмотреть этот вопрос как в научном, так и в теологическом акцепте. Нас же сейчас интересует только сугубо империка. Дело вот в чем. Он, как Шура Балаганов, монотонно, но довольно толково изложил события целых суток в одной реальности и нескольких часов в другой. и доложил, что сам по поводу всего этого думает. «Знаешь, по-моему, ничего странного», — беспечно ответил Воронцов. «И твой майор, и этот Хворостов, они на самом деле растерялись, как плохой штурман в тумане. И на вас ставку готовы сделать, и остерегаются всего на свете, подставы, провокации, прямой измены любого из своих людей». Ты ж такие вещи должен понимать. Люди создали что-то вроде подпольной организации. Исходя из общности биографии и принципиально неприятия текущего положения дел, создали, не совсем понимая зачем. Профессионально, да и на генетическом уровне, они такие, как ты. Всем разбогатевшим и поднявшимся в 90-е доверять не могут и не хотят. Для них, строго говоря, вообще нет сейчас подходящей экологической ниши. Как у Махно гражданскую. Выбирая из двух зол, на этот раз белые им вроде бы предпочтительнее. Но если и вы подведете, то выжившим одна дорога к уголовникам. Ты правильно просчитал. Такие, как твой, Борис Иванович. За 30 тысяч рублей зарплаты всю оставшуюся жизнь новым хозяевам жизни кланяться не станут. Так и вас он пока согласен воспринимать только в силу общности прошлых биографий. Ваша сегодняшняя совместная победа ничего принципиально не изменила. Поэтому не нервничай, если в ближайшее время случится очередное выяснение отношений. И очень может быть, что разговор выйдет на повышенных тонах. «Спасибо, Дмитрий Сергеевич», – вмешалась Людмила. «Мы это тоже понимаем. Но что реально делать?» Людмила с первых дней реабилитации на Волгале всегда удивляла способность адмирала при полном вроде бы отсутствии всяких экстрасенсорных талантов очень четко воспринимать окружающую обстановку, делать далеко идущие выводы и принимать единственно верные решения без всяких искусственно создаваемых мыслеформ. Левашов то ли в шутку, то ли всерьез сказал, что Дмитрий – их последняя надежда, когда вдруг откажут все, условно говоря, компьютеры и калькуляторы, он окажется единственным человеком, умеющим переумножать в уме трехзначные числа, извлекать кубические корни и помнящим наизусть таблицу логарифмов. «Очень может быть», — смеялся Воронцов. «Какой же из меня штурман, если навигационные таблицы помнить не буду? И девиацию компаса не смогу голыми руками уничтожить. Но я еще и артиллерийские таблицы стрельбы от 76-мм и до 203 тоже помню». И гадать на них умею. Девушкам на женихов, мужикам на шанс выскочить из классической вилки. Сейчас он спросил. тебе от меня что нужно благословение или леонов с разведчиками догадливый вы дмитрий сергеевич а то я этой команде не программу снимать не разоружаться и переодеваться не велел прямо сейчас и десантируются только не перестреляйте там друг друга под горячую руку координаты называй да вот прямо на сигнал одного из блоков людмилы пожалуй Но тут, думаю, все получится и обойдется. Я вас еще об одной вещи спросить хотел. Какие проблемы? Знаете, лучше я сначала с первой разберусь. Тогда к основной вернемся. Часа через два, если уложимся. Договорились? Буду ждать. Я бы вас подстраховал, но сам понимаешь, чем дольше канал открыт, тем больше неконтролируемых нарушений причинности. Вам же Левашов толковал? «Да, знаем, знаем. Отключайтесь. И сами управимся». «Ты что еще придумал?» – просила Вяземская, когда рамка двухстороннего окна погасла. «Вообще окна в рассуждении потрясения основ мироздания были намного безопаснее полноценных дверей. Я же сказал потом. Так мысль мелькнула. Нужно ее обмозговать». Прежде чем зря трепаться, кавалькада из патриота минивена и четырех самшитов в сопровождении двух милицейских Ниссанов с мигалками, словно кортеж президента, теперь уже почти бывшего, проскочила тоже удивительно просторный без машин Ленинский проспект. Стационарный пост ГАИ на пересечении с МКАД. не обратил на них внимания, занятый тщательной проверкой выезжающих в город машин. Вот на этих полосах вытянулась почти километровая пробка. Кроме штатных машин ГАИ и ДПС, Фёст заметил несколько БТР-80 в шахматном порядке, расставленных по обочине. «Интересно, они опасаются, что из области двинутся верные властям войска?» – слегка удивилась Людмила. Так даже обычная стрелковая рота такой заслон опрокинет не глядя. Да как сказать. Через наш заслон, господа заговорщики, к президентской даче так и не прорвались. Тем более, я уже разъяснял, пока что не война. Вполне возможно, на посту присутствуют некие эмиссары или комиссары с серьезной бумагой от министра обороны или командующего округом. Запрещен, мол, въезд в Москву вооруженным силам до особого распоряжения и точка. Не каждый лейтенант или капитан решится вот так сразу настоящие боевые действия против своих открывать. Здесь-то не война? Вдруг опять включился секонд? селекторную связь. Ему вдруг захотелось и, возможно, по пути появилось поговорить на темы большой, причем не здешней политики, а у нас на пороге. Англичане прямо на рожон лезут. Государь объявил угрожаемый период. На флотах готовность номер один. Я с деталями не успела ознакомиться. В Атлантике их крейсерский отряд... С нашими сцепился. Вроде бы эскадра адмирала Дукельского сумела захватить один крейсер англичан. «Редкий случай», — прищелкнул языком Фёст. «Кроме сражения у мыса Сарыч, в басмановской реальности и я...» «И не припомню, что была, и мы сдавались». «Да просто некому было», — ответил Секонд. «В нашей реальности они вообще сто лет не воевали». Ваши японцы их долбали авиацией, топили и как зовут не спрашивали. А здесь вот что случилось. Чикменев мне успел сообщить, что император очень интересуется, что у нас прямо сейчас с крестом. И я его понимаю. Если появится возможность на нашу сторону доставить хоть сотню авиационных противокорабельных ракет, он такую уверенность почувствует. Еще бы. Я бы тоже почувствовал, согласился Фёст. Но ведь фокус вот в чем. Тоже отчекменевая информация. В том деле при Майдере наша милая компания засветилась. То есть как? Велиминова с девчонками? Поразилась Людмила. Якобы адмирал Дукельский или его флаг-капитан по разведке сообщил пленные в один голос утверждают, что вывели из строя крейсер и устранили его комсоста вполне посторонние нашему флоту люди. И в их числе... Несколько девушек или женщин, причем особо подчеркнуто, крайне даже чрезмерно привлекательной наружности. Вопросы есть? У меня один. Ой, черт их туда занес? Белый Крым и английский крейсер в Атлантике веком позже довольно далеко от Шверпунты. – шверпункты, просил Фёст. И я о том же. Значит, что-то у них пошло совсем не так и не туда. Могу предположить... Вот одно из следствий наших забав с вечностью. Совершенно тот вариант, о котором Ницше писал. Если ты слишком пристально всматриваешься в бездну, бездна начинает всматриваться тебя. А что с нашими? Все целы? Людмилу судьбы подруг интересовали куда больше вельтполитик. Вот этой информации со мной никто не поделился, но поскольку их... Самих никто не видел, а источник только слухи, могу предположить, что после своего очередного бесшабашного подвига у императора на них скоро крестов не хватит или опять куда-то делись. Меня весьма утешал тот факт, что кроме Уварова и Басманова при девушках находится профессор Удолин со своей бригадой некромантов. Возможно, это они там чего-то переколдовали и дела пошли наперекосяк. Надеюсь, скоро узнаем. Возможно, в ближайшие часы. О том, что группе Уварова присоединилась экстренно вызванная по предложению Басманова Сильвия, секонд не знал. А если бы знал, то, трудно сказать, прибавило бы это им свёстом спокойствия или наоборот. На Киевском шоссе головная машина резко прибавила скорость до сотни, и за ней вся колонна, растягивая интервалы. При таком режиме движения квалифицированное слежка маловероятна. разве что беспилотниками. Да и в случае с заводом Фёс склонялся к мысли, что их вообще не выслеживали и не преследовали, сразу ждали на месте, заранее зная, когда и в каком составе его группа там появится. Сколько-то боевиков могло подъехать и позже, для усиления. Но засада там сидела с того самого момента, когда у Хворостова возникла идея лично пообщаться с представителем. черной метки. А она могла возникнуть сразу после представления, что устроила Людмила на триумфальной и в каретном ряду, под непосредственным наблюдением из первого ряда портера Эдуарда и Григория мужиков, похоже, стоящих в иерархии тесного кружка друзей полковника Хворостова, повыше простодушного Бориса Ивановича. Так все постепенно выстраивалось. Если побольше времени заняла дорога, пазл в голове Феста успел бы сложиться целиком. А то и ехали недолго, и девушки с Секондом отвлекали своими разговорами на близкую им тему участия Уварова с пятеркой Валькири в какой-то совсем новой операции. Они вплотную приблизились к мысли, что смысл задания был как раз в этой антианглийской акции. А остальное Крым, Катрандж, только прикрытие. Почему и Людмилу с Герты из нее вывели в самый последний момент? А что сам Секонд В эти тайны мадридского двора оказался не посвящен, так на то, наверное, прошла команда с самого верха. Ляха второй даже вспомнил, что Тарханов показался ему, но ну, не совсем в своей тарелке. К облегчению Фёста, которому абстрактные гипотезы, высказываемые с азартом и напором, мешали думать, магистральная дорога, наконец, закончилась для них. Само-то Киевское шоссе продолжало... разматываться вперед и вперед до того самого ныне иностранного города, куда язык доводит в тех случаях, когда не успел довести до Шлиссенбурга или Магадана. Машины с мигалками развернулись еще быстрее, чем ехали сюда, рванули обратно в столицу. Там у всех этой ночью дела найдутся. В известном месте патриот Хворостова свернул на узкую асфальтовую дорогу. ведущую весьма обширный и запущенный ульяновский лесопарк, вполне достаточный по площади, чтобы там надежно затерялся целый мотострелковый полк. Несколько человек из его чоповцев высадились перед длинным и еле-еле выдерживающим вес машин мостиком через сильно заболоченный, труднопроходимый даже вброд ручей. Застава на всякий случай совсем на всякий, потому что милицейские Передали по рации, что и на обратном пути до самой Москвы ничего подозрительного, особенно грузовиков, способных доставить значительное количество боеспособных преследователей, замечено не было. Да, фест секунда, мы не думали, что прямо сейчас за ними будет отряжена погоня. Некому ее организовывать. Все, кто мог что-то решать и связанно доложить о последних событиях наверх, лежат кучей на полу своего минивэна. То, что имеется еще одна группа специалистов, дублирующая работу именно этих, маловероятно. При всем их интересе Кляхову и его друзьям не до того сейчас в штабе мятежников. И без этого они должны пребывать в состоянии близком к истерическому. Слишком уж сразу все пошло наперекосяк. Как только не удалось захватить Людмилу с журналистом, дальше по нарастающей приличные потери, При безрезультатном штурме президентской дачи, попавший в плен генерал Стацук, разгром на заводе, очень все у них плохо. А если вообразить, что каким-то образом они в курсе Мальтийского креста, сейчас настроение в руководстве Фароса весьма сравнимо с тем, что творилось в Москве 16 октября, трижды пресловутого 41 -го года. Кто-то собирается воевать до последнего. Кто-то начинает задумываться об эвакуации, переходящей в паническое бегство, причем вместе с нажитым непосильным трудом имуществом, а кто-то наверняка надеется только на подход дальневосточных и сибирских дивизий. Гитлер в похожей ситуации ждал прорыва к Берлину армии генерала Венка и в то же время... Если руководствоваться беспристрастным анализом и сохранять ледяное спокойствие полководца, безусловно, верящего в свой талант и умение управлять стратегией чуда, с мятежом еще ничего фатального не случилось. Да, несколько темпов проиграно, но большие батальоны на нашей стороне. Пусть у президента суетятся и изображают эффективные выпады несколько десятков, непревзойденных специалистов. Три мамелюка смогут победить десяток призывников драгун. Тысяча драгун всегда изрубит сотню мамелюков. Все ставки уже выиграны. На руках карет Тузов с Джокером. Соответственно, флеш рояля у противника не может быть по определению. Вообще-то может, конечно, если Туза заменить вторым Джокером, но и в этом случае покер выигрывает. А если у партнера все же флеш рояль но с тузом и двумя джокерами, здесь уже возникает коллизия, аналогичная большим батальонам. У кого шандал тяжелее, иным способом доказать, чьи здесь настоящие пятый туз и третий джокер крайне сложно. С асфальта съехали на грейдер, покрутились там... что любой потеряет ориентировку, а на экран GPS просто противно смотреть. Владимир Ильич Ленин советовал захватывать почту и телеграф, но веком спустя удобнее базы сотовых операторов и ретрансляторы спутниковой связи. Простой рационалист их отключит, а умный человек перенастроит так, что на любой запрос будет выдаваться день рождения двоюродной бабушки и цены на дрова в Якутске при царе Алексея Михайловича. остановились на поляне, вполне сказочной, окруженной елями в два обхвата. И избушка присутствовала, правда, без куриных ног и двухэтажная. От обилия людей и машин перед домом сразу стало тесно. Сначала из «Патриота» высыпали бойцы, приехавшие с хвороством, затем девушки вперемешку с чоповцами из четырех самшитов. Их туда набилось столько, что впору было вспомнить знакомые только людям старшего поколения консервы, частик мелкий, нерядовой укладки в томатном соусе. Ценителям сембги, повизантийски и лобстеров такой продукт на своем столе представить трудно. Пока. А дальше по-всякому может повернуться. Да, по опушкам поляны успело обозначиться не меньше трех десятков человек с оружием. Определиться, сколько на самом деле, светофар не хватало. Фест Людмилы и своего пикапа сошли на густую траву последними, демонстративно оставив в мини-вене оружие. Впрочем, все, кому нужно, знали, что и без стволов напоказ – гости, до сих проявившие себя верными союзниками, способны на очень многое. Прорвались вроде бы Сергей Савич. Дружелюбно сказал «Фёст». как бы намекая, что стоит остановить взаимные подозрения и заняться настоящим делом. Прорвались. И делом займемся. Только у меня к вам так много вопросов. С видимой грустью, не сулившей, впрочем, никаких послаблений и попущений, ответил полковник. «Пойдемте в дом. Вы четверо. Остальные пока здесь подождут без обиды. Сами ведь понимаете, мне ошибиться нельзя. Вы пришли и уйдете, если вздумаете. А нам и жить здесь...» «И помирать. Пойдемте. Пистолеты тоже отдайте?» Он кивком указал на неожиданно оказавшихся за спиной Григория Эдуарда и еще двух парней, совсем молодых, но явно не зеленых. «Может, нам вообще до исподнего раздеться?» – нагловато спросила Герта. «Всем видом показывая, что только дай ей команду, и мало никому не покажется». В Одессе тоже все выглядело очень серьезно. Пока она не взяла молдаванского налетчика за известное место и вывела на середину двора. То смеялся, кто плакал, но тогда обстановка разрядилась. «Баронесса, вы не на привозе!» С абсолютно серьезным лицом сказал Фёст. «Пойдемте, куда зовут?» «Простите, а можно я за кустик?» По-пионерски подняла руку Людмила. «Я просто не могу уже. На, подержи». Она чуть замедленно, как Шерон Стоун, в основном инстинкте, приподняла юбку, на несколько секунд блеснув незагорелыми бедрами, выдернула из кобур обе береты и протянула их чуть напрягшемуся было Эдуарду. «Я быстренько, и подсматривать не нужно». Не дав никому опомниться от аудиовизуальных впечатлений о в человека, назначенного блокировать именно ее, она сразу поняла роль своего бывшего сопровождающего, чего тут не понять. Жутко эффектной походкой Вяземская удалилась – за фарами многих машин пределы. Ладно, ладно, все на позиции, повышенным голосом начал отвлекать от впечатлений и сопутствующих мыслей своих солдат-хворостов по схеме. А мы с вами здесь и подождем. Это уже Ляховым и Гертион сказал. Вернется девушка. «Вернется, куда денется!» – перебил его фест, отщелкнув крышку портсигара, взял сигарету, протянул полковнику за ним и сэкон начал прикуривать. Ничего нет удобнее, чтобы отвлечь внимание даже весьма бдительного человека. Руки у всех на виду, и настроение само собой меняется. Мирное занятие объединяющее, можно сказать, тем более ведь не враги, а не друг другу. Есть некоторые сомнения и взаимные вопросы, но не такие уж антагонистичные. «И сколько же вы там положили?» – спросил Хворостов. «Что это вообще за войска за нами пришли? Уж больно квалифицированные, мы сами с ними точно не справились бы. А вот прикажите забрать тех, кто в автобусе, я почти и забыл про них. Поспрашиваем, яснее станет». Ему пришлось прервать свою фразу на полусловие. Людмила появилась из почти непроницаемой темноты и как так ухитрилась ни на какой. Торчащий сук не наткнуться и даже веткой не захрустеть, а за ней, к всеобщему, за небольшим исключением изумлению, едва различимая фигура не слишком крупного человека. Через секунду стало видно, что на нем камуфляжная форма, непонятный, плывущий в свете луны расцветки, сдвинутый на ухо берет, правой руке, положенной на плечо, Стволом вверх ПКМ. Люди все же здесь были опытные и сразу опознали знакомую систему. Это что? Только и успел спросить Хворостов, совершенно не понимая, откуда здесь это явление природы. В машинах он точно не ехал, а пешком через лес, поскольку единственная дорога надежно перекрыта, сюда выйти на бум сложновато, местность вокруг сильно пересеченная. «Да вот, познакомьтесь», — предложил Фёст. Людмила с незнакомцем... Теперь всем стало видно, что на черном берете эмблема морской пехоты на погонах три звездочки подошли вплотную. «Честь имею! Старший лейтенант Леонов!» Он отдал честь, но так небрежно, будто муху от виска отогнал. Ничего больше, подождал немного, не скажет ли кто чего. Потом спросил у одного из Ляховых. «Курить разрешите, товарищ полковник?» И тут же полез в карман, достал пачку верши примы с фильтром. «Поясняю, Сергей Савич, это мои друзья!» — Нет, не те, о ком вы подумали, местные. Просто хорошие друзья прислали мне в подкрепление Виктора Николаевича с ему взводом, так что за оборону прилегающей территории можете не опасаться. Комар не пролетит. — Морская пехота, значит? — вдруг шагнул вперед Борис Иванович. — Из каких краев будет сестер Стофа, если вам интересно. Леонов переводил взгляд с бывшего майора на своих полковников, ожидая, что ему... Пояснят, стоит ли вообще разговаривать с этим штатским. — Вы позволите задать коллеге несколько вопросов, Вадим Петрович? — спросил нынешний консьерж. — А чего ж? Можете отвечать, старший лейтенант. Майор в быстром темпе начал спрашивать все, что в подобных случаях положено. — С какого года на службе? Где дислоцируется часть? Сколько метров от КПП до остановки городского автобуса? Закончили ли наконец, строить начатую еще 10 лет назад сауну для комсостава? Кого из старослужащих прапорщиков и офицеров он может назвать, как называются, приписанные к батальону БДК и еще в этом духе? Никто другой, кроме настоящего в славянске дислоцирующегося офицера, на эти вопросы ответить бы не смог. От того очень Мало доверия внушают фильмы и книги про советских разведчиков, переодевающихся в немецкую офицерскую форму. такие как условный Штирлиц, начавший работу задолго до прихода Гитлера к власти, могут выдержать не какой-то жуткий допрос гестапо, а такой вот обычный разговор. На 10 подготовки еще может хватить, а уже на полчаса вряд ли. Самозванец в 100% случаев проколется, если спросить его каким образом офицер может пройти к своему кадровику-направленцу в штабе того же Дальневосточного Краснознаменного округа в Хабаровске на улице Серышева. Но Воронцов в таких делах соображал и абсолютно всему, что положено знать такому вот старшему лейтенанту, проходящему службу в воинской части номер такой-то, биороботов обучил. Фест снабдил Дмитрия весьма подробный водный, учел даже дату, когда ведущий сейчас беглый допрос майор навсегда покинул свой гарнизон, потому Леонов для полноты картины смог сообщить ему кое-что интересное о случившемся после этого, в том числе и о неких особых, по сей день продолжающих службу с секретчицами и телефонистками. Майор перевел дух, лопнул Леонова по погону, крепко пожал руку. Все точно, браток. Поговорил с тобой, и аж сердце защемило. — Так, говоришь, черный цвет ворота перекрасили? — Надо же. — Как же ты сюда попал, скажешь? — Это я скажу, Борис Иванович. Я ведь предупреждал. У нас друзей много. Попросил кое-кого. Ребята получили командировочные и проездные час на сборы и спецбортом сюда. Слышите? Он поднял палец. Над головами как раз прогудел взлетевший из внуково самолет. Сколько летели, Виктор Николаевич? Девять часов. «Благодарю за службу. Выдвиньте отделение на километр в сторону Киевского шоссе, остальными прикройте поляну с севера и востока. Задерживать абсолютно всех, обнаруженных в зоне контроля. Стрелять только в ответ на очевидное нападение. Ясно? Так точно. Подождите, Вадим Петрович. Наши люди будут пребывать до самого утра. Как бы не... Ну вот и выделите старшему лейтенанту знающих ответственных людей». Все возможные недоразумения за вами с прибытием подкрепления положения и авторитет Феоста и компании существенно укрепились. 13 вооруженных девиц неизвестного происхождения, пусть и отличнейшим образом подготовленных, это одно. Впечатляет, конечно, но не в достаточной мере. У офицеров запаса самых разных родов войск собственная гордость, которую они готовы отстаивать, пусть и в ущерб общему делу. Сегодня неизвестно, какой службы девушки сумели тебя обезоружить, связать и в таком виде предъявить начальству. Это, скорее всего, вызывает злость, раздражение, стремление при первом удобном случае отомстить. Другое дело, настоящий штатный взвод кадровой армии, да еще элитный, с полным вооружением, защищенный авторитетом всех вооруженных сил, которые при таком бардаке, как сейчас, Могут на кого хочешь положить с прибором, И с высокой колокольни. Тут разговоры уже в другой тональности начинаются. А вдобавок свой человек Борис Иванович засвидетельствовал подлинность этих мурпех. Однополчанина практически встретил. Здесь уже никаких сомнений. В итоге у полковника Хворостова с миру по нитке вооруженные полторы сотни. Почти что незаконное бандформирование. А у полковника неизвестно каких структур Ляхова. Пока что человек пятьдесят, но реально служащая элита. штатно вооруженная и в запасе у него у ляхова еще и моральный авторитет плюс неизвестное количество резервов все видели как эти люди воюют упаси бог Оказаться на противоположной стороне мушки. Так Сергей савичи сказал Фёсту, все предыдущие вопросы автоматически снимаются. Он и его люди готовы стать под руку Вадима Петровича и тех, кто за них желательно в качестве самостоятельного подразделения. Но вначале неплохо бы обсудить конкретные вопросы денежного и вещевого довольствия. Ну и как? Со всем остальным тоже. Помню-помню, был разговор насчет возвращения в строй и в внеочередного производства. «Вы фантастику читаете?» – неожиданно спросил Фёст. «Да как-то обходился, знаете ли, мемуары читаю, Суворова и антисуворовских тоже. Пикуля еще мне хватает, а вы к чему?» «Да был такой писатель Роберт Шекли. У него один персонаж, вербуясь в инопланетную армию, рассуждал о предложенном ему чине подобным образом». «Дайте сообразить. Монотея второго класса соответствует циклопскому полудолу, а это чуть выше, чем король знамени на Нагзаре и почти на ползвания ниже дырианского старика. Значит, э, да, если я завербуюсь, то это для меня сильное понижение в чине». «Зато, кроме того, добавил вербовщик неограниченное право мародерства и грабежа. Но это хоть на что-то похоже». «Не совсем понял осторожно, — сказала Хворостов. — Это не принципиально. Я, знаете, тоже нервничаю от того и шучу неадекватно. Если по делу, то в случае успеха звания генерал-майора вы получите через несколько дней, это я твердо гарантирую. Даже, может быть, с выплатой разницы в окладе с момента увольнения в запас». Вот о должностях уже не со мной разговаривать будете. Возможно, Петр Петрович поспособствует. Вы ему в качестве военного советника или инструктора вполне можете пригодиться, как господин Ляхов. Дело сделаем. Послужной формуляр изучим, тогда и поговорим. Не желая разбрасываться обещаниями, ответил секунд Хворостова, очевидно, этого было достаточно. Хорошо, пойдем в дом. Перекусим, чем Бог послал, стресс снимем. Потом можно и с пленными разбираться, и о дальнейших задачах говорить. Все равно люди еще долго подходить и подъезжать будут. Тогда я отлучусь на короткое время, мне нужно со старшим лейтенантом поговорить в Москве, кое с кем связаться. Вадим, отойдем на минутку». Отошли, присели, на изображающую лавку затесанное поверху толстое бревно. Вся их девичья гвардия успокоенная появлением дружественных морпехов и не получившая очередных приказов, уселась за стол под навесом, устроенным рядом... Со стационарным мангалом, решетками для барбекю принялись полголоса болтать о своем. Здешние мужчины держались поодаль, вместо того, чтобы начать напропалую знакомиться с новыми товарищами по оружию. Не старые, ведь все мужики. Половина даже вполне молодые. Очевидно, дошедшие слухи сдерживали. А девушки как раз очень не против были пообщаться. «Наверное, мне стоит прямо сейчас вернуться на квартиру и уже оттуда снова к Воронцову», — сказал Секонд. Я тебя правильно понял? Ты хотел с ним говорить о переброске всех печенегов через СПВ? Как в прошлый раз дивизию Берестина. Об этом, об этом. Мы ведь с тобой правильно настроить терминал в квартире не сумеем, нужна помощь Дмитрия. Ну и перед началом работы тебе и с Тархановым переговорить надо, и с Чекменевым президента опять же проинформировать. Некорректно? Ведь без согласия. Ну иди. Только рассчитайте там, чтобы переход уже сегодня утром по здешнему времени начать. Ни first, не second точного представления о синхронности и синфазности течения времени в параллелях рассогласованных и соединенных не имели, и приборов таких у них не существовало. Можно было только с достаточной долей вероятности предполагать, как если бы в уме переводить градусы Фаренгейта в Цельсия и обратно не по таблицам, а просто по аналогии. Сейчас секонд с Вёстом думали, что разница во времени значительно подсократилась, и на той стороне после их ухода прошло всего час-полтора. Впрочем, принципиального значения относительная скорость течения времени не имела, если только не пытаться попасть в собственное прошлое, уже однажды прожитое. То есть всегда будешь попадать хоть на минуту до позже того момента, когда уходил из одной реальности в другую и возвращался. Зато всегда имел риск того, что имеющаяся временная разница непредсказуемым образом удлинится и секонд может объявиться на Столешниковом неделе или месяцем позже, чем ушел. Тогда гости могут и не выдержать нервного напряжения. Но и на этот случай Еланская имела инструкцию и передала бы президента с друзьями Иваловичем под надзор и попечение Чекменева. А тот при любом варианте не растеряется. «Тогда я тоже за кустик и Привет!» «Хворостову соврешь что-нибудь?» «Герту я с собой возьму». Вопрос секунда Вадима несколько удивил и прозвучал не очень уверенно. «Это ты у меня спрашиваешь?» «Вроде командир у нее ты, а я так. Ну, ну вдруг она возражать начнет. У вас же с ней...» «Браток, ты ничего не путаешь?» «Я двоеженцем становиться не планирую». — Мне, Людмиле, в одиночку плешь проесть и спину прогрызть, управиться. — На тебя пребывание в нашем времени действительно вредно влияет. — Да я не в том смысле. У вас не ней команда, спаянная боевое братство и взаимная мужская дружба. Вот я и подумал, если ты или она против, я тем никого возьму. — Нет уж. — Эту красотку ты как раз оставь. Я дюжиной баб в одиночку командовать не собираюсь, а Людмиле поручить ее в кумовстве и семейственности обвинят. Забирай баронессу, с глаз долой и двигай. Пёс ёрничал, но понимал, что секунд в принципе прав. Да и как он мог быть неправым? Если бы на самом деле возможны были чистые дружеские отношения между сравнительно молодым мужиком и до невероятности очаровательной девушкой с особого рода хулиганским шармом лучшего друга и соратника в грядущих боях, он бы не желал. Но, увы, так не бывает. При наличии Людмилы он будет обязан держаться в очень жестких рамках. А если бы Людмилы не было, Герта просто заняла бы ее место. Независимо от чувства желания каждого, автоматически. Какая уж тут солдатская дружба. С хронологическим параллаксом все получилось даже лучше, чем Секонд рассчитывал. То есть на этот раз время текло в реальности Фиоста, а в этой почти стояло. С момента их ухода прошло... Не больше часа из коридора они с Гертой увидели через полуоткрытую дверь кабинета, что президент с журналистом и Метлёвым смотрят новости по здешнему дальновизору, внешне очень напоминающему рубин шестидесятых х годов с электронно-лучевой трубкой, диагональю всего 70 сантиметров, тоже цветной, но плазмой, не идущей ни в какое сравнение. Саган не стал их отвлекать, ему прежде всего нужна была старшая по гарнизону Еланская. «А ты пока иди в мастерскую», — предложил он Герте. Настрой шар. Попробуй выяснить, что сейчас наши главные оппоненты делают. Какая-нибудь новая информация наверняка появилась. Они ведь ничьи гоняли после исчезновения президента. Может быть, и по поводу акции на заводе что-то узнаем. Галина нашлась неподалеку. Валович предпочел занятия поинтереснее, чем просмотр местных новостей. Его пока совершенно не касавшихся. Он изучал соседнюю реальность практически словно бы в шутку флиртуя на кухне с новой... надзирательницей. Иланская показалась ему более сговорчивым объектом, чем высокомерно неприступной для него Людмила и Герта. Она была стилистически ближе, достаточно симпатична, хотя и вписывалась в пресловутые 90-60-90 и явно умна. Значит, позаигрывать не стоило. Михаил, несмотря на свои массогабаритные характеристики, непонятным образом слыл в Москве дон Жуаном не из последних. По крайней мере, в тех тусовках, где Волович вращался, даже признанные светские львицы редко ему отказывали. Иногда случалось, он получал по морде, но чаще не от женщин, а от их мужей или кавалеров. Но ничьей репутации такие эксцессы обычно не портили. Поручик Галина, успевшая поучаствовать в позапрошлогодних московских событиях, видевшая вблизи не только боевиков из соседней реальности, но и настоящих белых офицеров, Мишину суть просекла сразу, но старалась этого забавного хамоватого, притом весьма неглупого, с хорошо подвешенным языком толстяка, не разочаровывать. Глядишь, пригодится, когда России начнут объединяться. Связей у него масса, судя по болтовне, тем более, что на него не распространялась обязанность вести себя предельно корректно, чего потребовал Секонд в отношении чужого президента. А она, пожалуй, если Миша здесь задержится, была бы не прочь сводить его на вечеринку В офицерский клуб будет чем позабавить приятелей подруг, словно экзотической обезьянкой, вчера доставленный с Барнео. «Ну и как вы тут без меня?» – спросил секунд неожиданно входя. Волович попытался отодвинуть локтем в сторону недопитый фужер. Он предпочел общаться с девушкой на кухне подальше от остальных, потому что Галочка не возражала, когда репортер по-хозяйски потащил из буфета недопитую за завтраком бутылку. Чем быстрее надерется, тем лучше. И лишнего наболтает, и приставать сильно не будет. Такой тип мужиков во всех мирах одинаков. — Да чего ты маскируешься? Я тебе не жена и не начальник. Гуляй, если душа просит. И мне плесни, неизвестно, когда еще доведется. Это Галине Александровне нельзя, а нам с тобой запросто. Волович с напряжением всех мозговых извилин пытался угадать. Какой из ляховых сейчас перед ним, судя по тому, что Иланская не вскочила при его появлении первый свой, который Вадим, да и по манере разговора тоже он. Второй Петр Петрович помягче будет, избалованнее, спокойно и с этой жизнью при дворе. Однако боевой офицер, полковник, награжденный многими орденами, значит мягкости его скорее напускная. Ладно, решил репортер, само собой видно будет. и немедленно выпил. секунд не спешил, пригубил, отставил, начал отдавать девушке непонятные Воловичу распоряжения, потом двусмысленно улыбнулся, неизвестно кому или чему, вышел. — Это кто? — просил Михаил. — С глазами плохо? — заботливо осведомилась печенежка. — Или сразу с головой? — Полковник наш, кто же еще? — Нет, я имел в виду, какой из двух. — О, это интересный вопрос, — засмеялась Яланская. — Когда они не в форме, мы сами путаемся. Самый надежный показатель, на кого Вяземская чаще смотрит, тот и первый. — А ты на кого чаще смотришь? — сразу перескочил в накатанную колею Волович. — На того, кто в данный момент мне приказы отдает. — Ну вот, опять казарму вспомнила, — расстроился Михаил. — Все-таки не стоило бы женщин в армию брать. У вас другое предназначение. — А как же в обожаемых тобою Штатах и Израиле там бабы даже крейсерами командуют? Это, так сказать, издержки демократии. Мы до них еще не доросли. В нашей армии мы тоже не доросли. Самодержавие и все такое, зато женщины только у нас служат. А больше ни в одной стране. Кое-где у них даже избирательных прав нет. И частная собственность. А у нас все есть. И где, по-твоему, лучше? Секунд на короткое время задержавшийся по ту сторону двери, не стал дальше слушать политинформацию. В их армии это называлось «развивающие беседы», на которых допускалось обсуждение самых острых, политических и иных проблем, до которых Иланская была большая охотница. И не случайно отец у нее был крупный промышленник, до вдобавок руководитель фракции октябристов, Государственной Думы, дядя, правящей архиерей, архиепископ Крутицкий и Коломенский. А старший брат доцент на кафедре философии МГУ. И никого не удивляло, что девушка с таким общественным положением предпочла военную карьеру в разведывательно-диверсионном подразделении чему-нибудь более гламурному. Например, профессии ведущей программы для сексуально озабоченных феминисток по центральному дальновидению. С ее внешностью, знанием, светской жизни и хорошо подвешенным низычком вышло бы самое то, как Фёст выражается. Но очень возможно, что и на военной службе она многого достигнет. Ляхов отошел к дверям гостиная, а оттуда громко, будто с полдороги возвращаться не хотел, позвал Галину. «Слушай, у меня действительно с головой что-то не то. тамошний климат, на меня влияет хуже, чем хотелось бы. Скоро, наверное, совсем развоплощусь». Те люди, о которых говорилось, прибыли? Так точно, господин полковник. В течение примерно двух часов по тому времени все четверо были серьезно взволнованы. Я как могла их успокоила, пообещала, что к утру они встретятся со своими, предоставила в их распоряжение кабинет, гостиную и кухню. Там, где вы сказали, накрыла стол, чем было. Они сразу поняли, что в этой квартире живет богатая и непростая женщина, поэтому за пределы отведенной территории не выходят, стесняются. При последнем слове Еланская со значением улыбнулась, чуть было не подмигнула Ляхову. Но ему это было понятно. Сильвия ушла из своей половины совсем недавно, и повсюду оставались следы ее пребывания: запахи духов, ванны сотни пузырьков и флаконов косметических средств, нужных ей для того, чтобы маскировать возраст. Она без всякого макияжа выглядела не больше, чем на отличные 35. а для создания имиджа там, где она бывает, в том числе И в викторианском Лондоне не поймут, если леди Спенсер, госпожа Берестина и так далее, имен у нее Легион, станет игнорировать самые модные и дорогие в этом месте и в этом сезоне кремы, помады, пудры, краски, туши и притирания. Интимные детали туалета, брошенные куда придется, а потом забытые, тоже попадались на глаза. «Слушай, а они ведь могли подумать, что именно ты и есть хозяйка». На служанку мало похоже. На вашу знакомую, и это из вид беззастенчиво, совсем распустились девки, я еще меньше похожа. Забыли, что ли? Да, действительно, секунд замотавшись, упустил из виду, что в квартире спальни Сильвии и ее кабинете на стенах висело несколько цветных фотопанов натуральную величину, где хозяйка 25-30-летняя была изображена в виде главной героини всемирно известных картин. Завтрак на траве, купание Фрины и тому подобное. Все неуразумеется. Нравилось ей на саму себя любоваться не только в зеркале. Не на редких же мужчин соседней квартиры, вроде Новикова, Шульгина, Дафёста, Секундом. Этот вернисаж был рассчитан. Так что президентским друзьям было на что посмотреть и заодно задуматься, причем тут их президент. В остальном они были довольны, сама квартира, внешность и манеры встретившие их девушки вселяли чувство надежности и безопасности, в том числе и подсознательно. Юрист, писатель, философ, финансист проводили время нескучно, в лучших традициях русской интеллигенции, выясняя подводочку, красное вино, кофе и холодные закуски, что делать, кто виноват и доколе. Знакомая картина. ничуть не отличающееся от того, что Ляхов наблюдал в Москве, поступив в академию и посещая с мая тамошние богемные кружки. Среды, пятницы и субботы, как назывались, еженедельные застолья в открытых домах. «Надо годить, господа», — сказал он, входя и сразу попадая в тон. Трое из гостей, правда, несколько удивились. Но писатель, уже несколько знакомый с братьями Ляховыми, ответил, не задумываясь. Помилуйте, Вадим Петрович. Это право уже начинает походить на мистификацию. Там мистификация или не мистификация. Как хотите, рассуждайте, а мой совет — погодить. Одобрительно кивнул ему секонд. Да что же, наконец, вы хотите этим сказать? Русские вы, а по-русски не понимаете? Чудные вы, господа. После чего сел в кресло, вытянул ноги, раскрыл портсигар. Молодец вы, Гендрих, хорошо тексты помните. И ориентируйтесь быстро, идите ко мне в аналитический отдел, в самый раз пригодитесь. Но вы же сначала, думаю, захотите написать нечто вроде «Несколько дней, которые потрясли мир». Может, и напишу. Знакомьтесь, друзья, это один из соратников императора Олега, флигель-адъютант, полковник Ляхов. Вы его должны помнить, он присутствовал на первой нашей встрече с его величеством. Все подтвердили, что да, конечно, помнят, просто не ожидали здесь увидеть. Да и выглядел господин Ляхов несколько иначе. Это такая операция. у меня есть брат-близнец. И мельком увидев нас вдвоем, люди в итоге не запоминают ни одного. Надеюсь, Галина вас хорошо встретила? Более чем. Но вы лучше скажите, что с нашим президентом и как понимать все происходящее. Непременно прямо сейчас пойдемте. Появление Ляхова, пропустившего перед собой в дверь вторую половину президентской команды, отвлекло первую от весьма заинтересовавшей их передачи об исторических предпосылках назревающего русско-британского конфликта. Ну, все как у нас. Как раз говорил журналист президенту, только здесь Англия исполняет роли себя самой и штатов одновременно. Оно, наверное, лучше, ставил Метлёв. Не приходится на несколько целей внимания рассеивать, и вообще конфигурация интересная. И осёкся, увидев, кто пришёл. Мы решили, что вашим товарищам здесь будет спокойнее, чем дома, сказал Секонд. Вы тут пока пообщаетесь, обменяйтесь мнениями, впечатлениями, а я примерно через полчаса вернусь и сообщу вам кое-какие интересные новости, если они будут. Из мастерской Лихарева, где Герта усердно работала над своим заданием, Секонд легко восстановил канал на Волгалу. Эта функция была фиксирована и никакой специальной подготовки не требовала. Не сложнее, чем нужную станцию по радио поймать. Довольный случаем хоть на короткое время выйти из горизонта громоздящихся друг на друга событий, он вместе с Воронцовым уселся за столик на левом балконе солнечной палубы. Вестовой матрос-буфетчик принес ему фирменного пива в тяжелых фарфоровых кружках с откидными крышками. Пароход шел по почти штилевому океану 18-узловым ходом, примерно на Норд-Вест, судя по звездам. «Хорошо тут у вас как?» — от всей души. С легкой завистью сказал Вадим, стараясь хоть 10-15 минут не думать о делах. А можно и все полчаса, чтобы как следует посмаковать? «Высококачественный напиток. Тех примерно кондиций, когда, сев на пролитое пиво в кожаных штанах, встаешь вместе с прилипшим дубовым табуретом. А вы заканчиваете свой проект и добро пожаловать на отдых хоть на две недели, хоть на месяц. Я тоже буду рад такой компании с женами, с подругами и, как говорил Козьма Прутков, самыми отдаленными единомышленниками. Вполне свободно, Нельзя же всю жизнь только воевать. У меня к вам сейчас вопрос чисто технический. Как там организовать переход отсюда на столешников, причем в мое время уже оттуда к Фёсту? А я вам зачем? Все одной установкой сделать можно. Я думаю, у меня не получается. Мы ведь собираемся довольно приличный контингент в ту Москву переправить. Так нельзя же несколько сотен вооруженных людей сначала в одну квартиру завести, а из другой выпустить в самом центре города. Мне представляется только. Так, вашей машины создать входной портал в известном месте у нас, к примеру, в спортзале УТЦ, а уже из него пробить выходной в той России, тоже за городом. Вообще, практически это возможно. Мы ведь настолько с вёстом запуганные, что уже не понимаем, чем такие дела закончиться могут. Ты прав. Думать надо. Есть у меня спец... и у левашова робот разумеется но весьма и весьма квалифицированный сейчас его вызовом и еще дмитрий сергеевич нам срочно просто позарез нужно увидеться сильвией артуровной